Глава 65. Период вооружений в Европе и Великая война 1914-1918 годов. Успехи положительных знаний, которые создали обширную республику пароходства и железных дорог в Америке и способствовали распространению непорочной и всецело основанной на пароходстве власти Британской империи по всему свету, привели к совершенно иным последствиям у народов, скученных на европейском континенте. Эти нации оказались ограниченными теми пределами, которые были установлены в эпоху езды на лошадях и больших дорог. Что же касается расселений за морями, то в этом отношении их успела в широкой мере предупредить Великобритания. Только Россия могла свободно распространяться на восток. Она провела железнодорожный путь через Сибирь, но затем произошел конфликт с Японией, и Россия, к неудовольствию Британии, стала подвигаться на юго-восток к пределам Персии и Индии. Остальные европейские державы все больше и больше страдали от тесноты. Для того, чтобы осуществить все возможности, и вытекавшие из нового уклада человеческой жизни, им нужно было перестроить свою жизнь на более широких основаниях. Либо путем какого-нибудь добровольного соглашения, либо путем принуждения, исходящего со стороны более сильной державы. Современная мысль тяготела к первому выходу, но сила политических традиций толкала Европу ко второму. Падение империи Наполеона III, создание новой германской империи, породило надежду у одних и страх у других перед перспективой объединения всей Европы под протекторатом Германии. За время 36-летнего неустойчивого мира политика Европы развивалась в этом направлении. Франция, бывшая постоянной соперницей Германии в вопросе преобладания в Европе еще со времени разделения империи Карла Великого, надеялась укрепить свои слабые силы при помощи тесного союза с Россией, А Германия тесно связалась с Австрийской империей, которая еще в дни Наполеона I перестала быть Священной Римской империей, и с меньшим успехом — с новым королевством Италии. Сначала Великобритания лишь наполовину принимала участие в континентальных делах, но с течением времени угрожающее развитие огромного германского флота заставило ее примкнуть к франко-русскому союзу. Император Вильгельм своими грандиозными замыслами вовлек Германию в несвоевременные заморские авантюры, которые в конце концов привлекли в ряды ее врагов не только Великобританию, но и Японию, и Соединенные Штаты. Все эти страны вооружались. С каждым годом все развивались такие отрасли национальной промышленности, как изготовление орудий, снаряжение, военных судов и тому подобное. С каждым годом чаша весов склонялась как будто в сторону войны, и все же войну удавалось предупредить. Наконец она разразилась. Как только германское войско двинулось через Бельгию, Британия немедленно выступила на защиту Бельгии, привлекая Японию как свою союзницу. Вскоре выступила и Турция на стороне Германии. Италия выступила против Австрии в 1915 году, а Болгария присоединилась к центральным державам в октябре того же года. 1916 году Румыния, а в 1917 году Соединенные Штаты и Китай были вынуждены принять участие в войне против Германии. В задачу настоящего исторического обзора не входит точно определить степень виновности каждой из держав в этой ужасной катастрофе. Самым интересным для нас является не вопрос о причине Великой войны, но вопрос, почему ее не предвидели и не предотвратили. То обстоятельство, что десятки миллионов людей были слишком патриотичны, слишком глупы или апатичны, чтобы предотвратить это несчастье, выступив с требованиями общеевропейского объединения на основе искренности и великодушья, имеет для человечества гораздо большее значение, чем тот факт, что нашлось небольшое число людей, вызвавших это бедствие своей преступной активностью. Нет возможности в поставленных нами пределах проследить все сложные подробности войны, Первые же месяцы стало очевидным, что успехи современных технических знаний глубоко изменили характер ведения войны. Естественные науки дают человеку огромную власть, власть над сталью, над пространством, над болезнью. Хорошо или дурно будет использовано это могущество. Зависит всецело от морального или политического уровня человечества. В руках европейских правительств, придерживавшихся устарелой политики, основанной на ненависти и подозрительности, оказалась беспримерная сила уничтожения и сопротивления. Война стала пожирающим пламенем, охватившим весь мир, причиняющим потери и победителям, и побежденным. Потери, несоразмерные с поставленными целями. Первая фаза войны открылась стремительным наступлением немцев на Париж и вторжением русских в Восточную Пруссию. Оба наступления были остановлены и отбиты. Затем стали развиваться способы защиты. Начались быстрые приготовления к позиционной войне, пока, наконец, враждующие армии непринуждены были залечь на продолжительное время в протянувшиеся поперёк всей Европы окопы, не имея возможности двинуться вперёд без огромных потерь. Армии насчитывали миллионы людей, а в тылу организовывалось всё население для доставки провизии и снаряжения на фронт. Прекратилась почти вся производственная деятельность, кроме той, которая имела непосредственное отношение к военным операциям. Все пригодное мужское население Европы было взято в армию, во флот или на импровизированные фабрики, которые их обслуживали. В промышленности мужчины были заменены в огромном количестве женщинами. Вероятно, не менее половины населения воюющих стран Европы совершенно изменило свои занятия за время этой изумительной борьбы. Большинство людей лишалось родной почвы, попадая в чуждые социальные условия. Народное образование и научная работа были сокращены или обращены непосредственно на военные цели, а распространяемые известия всячески калечились и извращались военным контролем. Ужасы войны начали постепенно ощущаться в воюющих странах, также и в находящемся в тылу населения, благодаря уничтожению пищевых складов и воздушным атакам. В то же время постоянно появлялись орудия, все более совершенные по своим размерам и дальнобойности, и такие остромные изобретения, как гранаты, наполненные ядовитыми газами, и небольшие подвижные форты, названные танками и имевшие своей целью сломить сопротивление войск в окопах. Воздушное наступление было самым революционным из всех новых методов. Оно переносило войну из области двух измерений в область третьего – В предыдущей истории человечества война происходила только там, где двигались и встречались войска. Теперь она происходила повсюду. Сначала Цепелина, затем бросающий бомбы аэроплан перенесли войну через фронт во все распространяющуюся зону гражданской деятельности тыла. Исчезли прежние различия между гражданским и воюющим населением. Всякий, кто производил пищевые продукты, кто шил одежду, кто рубил дерево или починял дом, Каждая железнодорожная станция и каждый торговый склад должны были быть уничтоженными. С каждым месяцем войны число воздушных атак все увеличивалось и возрастал ужасно водимой ими. В конце концов, огромные области Европы оказались в осадном положении и подвергались ночным налетам. Такие открытые города, как Лондон и Париж, проводили одну за другой бессонные ночи, когда разрывались бомбы. Направленные против аэропланов орудия поднимали невыносимую трескотню. а пожарные машины и санитарные повозки мчались, громыхая по темным и пустынным улицам. Впечатления такого рода особенно губительным и подавляющим образом отзывались на состоянии духа и на здоровье стариков и детей. Эпидемия, этот вечный спутник войны, не появлялась до самого конца борьбы в 1918 году. В течение четырех лет медицина препятствовала развитию повальных эпидемий. Но после того во всем мире произошел сильный взрыв инфлюенции, уничтоживший много миллионов людей. Задерживали на некоторое время и голод. Однако в начале 1918 года большая часть Европы переживала состояние замаскированного и урегулированного голода. Производство пищевых продуктов сильно упало во всем мире благодаря призыву крестьянского люда на фронт и распределение предметов питания было затруднено разрушениями, произведенными подводными лодками и расстройством обычных путей сообщения, вследствие закрытия границы и дезорганизации системы мирового транспорта. Различные государства захватывали истощающиеся запасы провианта и с большим или меньшим успехом распределяли их среди своего населения. На четвертый год весь мир страдал от недостатка одежды и жилищ, большей части необходимой для жизни утвари и пищи. Деловая и экономическая жизнь была глубоко дезорганизована. Все устали, и большинство людей жило в условиях отсутствия привычных удобств. Активные военные действия прекратились в ноябре 1918 года. После последнего усилия, которое чуть было не привело германцев в Париж весной 1918 года, центральные державы сдались. их духовные и физические силы пришли к концу.